Он прикинул, не меньше получаса им понадобится на саундчек и ещё столько же, чтобы всё упаковать после концерта. А значит, пара часов наедине с малышкой ему обеспечена. Шансы, что они всё-таки взяли её с собой, были ничтожно малы. Входную дверь Джерри взломал без особого труда. Он бы её и пластиковой карточкой открыл, но на всякий случай прихватил отвертку. Несколько секунд —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 Открутил крышку и сплюнул кровь внутрь. Остававшееся в поилке молоко порозовело. Он посидел ещё немного, сплёвывая время от времени, пока кровь не перестала хлестать. Взяв салфетку, он скатал её и засунул за губу, будто это пакетик со снюсом. Малышка продолжала наблюдать за ним, не отрываясь. «Понятно», — сказал он, присев рядом с ней на корточке.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 «Но это и здорово! Уж она себя в обиду не даст! Сама неприступность!» За такую сестрёнку не грех и выпить. Джерри сходил наверх за бутылкой виски. Наполнив стакан до середины, он стукнул им по перекладине кроватки и произнёс. «Ну, за тебя!» Рану защипало, когда салфетка пропиталась алкоголем. Джерри поморщился и выплюнул бумажный комок на пол,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 а малышка сначала села в кроватке, а потом поднялась на ножки. Теперь она стояла точно так же, как когда Джерри вошёл в комнату. «В чём дело? Хочешь попробовать?» Он взял вафельное полотенце и обмакнул уголок в виски, а затем протянул кусочек, пропитанный алкоголем ткани, девочке. Террес и не думала открывать ротик. «Ну давай, в старину так и делали. А ну-ка!»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 Стоит в кроватке. Он взял ноту ми. Теперь понятно, откуда чистый тон. Вот Он решил попробовать настроить гитару, ориентируясь на ноту, которую пропела малышка. Разобравшись с первой струной, переключился на вторую, настроив и эту струну с помощью девочкиного голоса. Убедившись, что интервал вышел верный,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 Комната выглядела точно так же, как до его прихода. Тереза стояла в кроватке и смотрела на него. Он наклонился к её лицу и втянул ноздрями воздух. Никакого запаха, даже обидно. Вот была бы родителям задачка. приезжает домой, от грудного ребёнка разит виски. — Ладно, сестрёнка, до встречи. Джерри пошёл было к лестнице, но вернулся... и забрал с собой гитару.